Глава 29 Макс. «На этот раз удача на моей стороне», — подумал я. По крайней мере, в первый момент. Но в жизни часто бывает так, что по наивности и невидению мы радуемся не тем вещам. В данном случае это был стоящий поперек улицы мусоровоз, который при попытке обогнуть припаркованную вторым рядом машину, задел ехавший навстречу автомобиль, и теперь Альтштралау была блокирована в обе стороны, а серый автофургон, за которым я гнался, попал в пробку. «Так делать нельзя», — слышал я детский голос Ёлы в более ранней версии, сокращая расстояние между мной и автофургоном, но нас разделяла еще как минимум половина футбольного поля, Так делать нельзя. Любимое предложение Ёлы, когда ей было три года, и все, что ее не устраивало, например, когда я поливал ее водой из садового шланга, шутку предлагал глоток своего утреннего кофе, фу, или рассказывал ей о злой ведьме, которая хочет поджарить Греталь в печи, она комментировала этими тремя словами: "Так делать нельзя". По ночам, когда я смотрел на нее спящую, дверь приоткрыта ровно настолько, чтобы проникающий из прихожей свет способствовал спокойному засыпанию елы, но был не настолько ярким, чтобы потревожить, если она вдруг ненадолго проснется. Когда я фиксировал ее типичным рентгеновским взглядом, каким смотрят все родители маленьких детей, пытаясь полутьме понять, дышит ли их ребенок, у меня каждый раз разрывалось сердце, когда я представлял себе, что и моя девочка может оказаться среди тех, о которых сообщают в вечерних новостях или пишут в утренней газете «Украли, похитили, надругались». Моя малышка, которая больше не будет засыпать в своей маленькой купленной на вырост раздвижной кровати и видеть сны с феями, а беззащитная столкнется с насилием, которому не сможет противопоставить ничего, кроме слез, И, возможно, еще так делать нельзя робким шепотом. С годами мои мрачные переживания нисколько не ослабли. Но с тех пор, как начал писать, я научился переносить их из моего сознания на бумагу. Я воспринимал свою работу как некую терапию, сочинительство как процесс осмысления иррациональных страхов, свои книги как эффективные громоотводы. Теперь, когда это действительно произошло, и Йола находилась во власти бесцеремонных безумцев, предполагаемого сообщника, которых я в настоящую секунду преследовал пешком, у меня не оставалось времени, чтобы задуматься о своей ошибке. Это было скорее ощущение, чем осознание, что Йола, возможно, стала старше, но все так же нуждается в защите, и что я не осмыслил страхи, а просто отгонял их от себя. Разумеется, что озарение еще не снизошло на меня в тот момент, когда, шлепая кроссовками по мокрому асфальту, я старался не оступиться. Один неосторожный шаг — листва собачьей фекалии, да что угодно, и я сойду с дистанции, и когда псевдорастаман с козлиной бородкой открыл дверь заблокированного автофургона и выпрыгнул из него — У меня вообще осталась одна единственная мысль. Я не должен его упустить. На этот раз нет. Примечание. Растафарианство, религиозное течение. Конец примечания. Так что я прибавил шагу, хотя голова у меня раскалывалась и казалось, что с каждым шагом мне в череп вбивают деревянный колышек. А мой противник был быстр, «Очень быстро. Даже в мои лучшие дни, когда четыре из пяти дней я проводил на боксерских тренировках, мне стоило бы больших усилий догнать этого парня, который, не снижая скорости, как профессиональный легкоатлет-барьерист, перемахнул через строительный забор в северном направлении на пустынную улицу. По левую сторону бетонная стена», заросшее густым кустарником, по правую забор из колючей проволоки. За ним шара для сноса ждали давно заброшенные, расписанные граффити, фабричные блоки с плоскими крышами. Я обернулся. Косма, которого я вначале слышал у себя за спиной, уже не было. И растаманская голова впереди вот-вот исчезнет. Расстояние между нами увеличивалось, И это несмотря на то, что он на бегу разговаривал по телефону. По крайней мере, так выглядело. Иначе зачем ему прижимать правую руку к уху? Единственное преимущество этого отрезка было в том, что на протяжении следующего километра скрыться не представлялось возможным. Бетонная стена уже закончилась. Теперь по обе стороны дороги тянулась открытая местность. Даже если парень куда-нибудь свернет, Я еще долго не потеряю его из виду. Благодаря своему преимуществу во времени он даже позволил себе небольшую паузу. Значит, физическая нагрузка давала о себе знать. Он стоял, уперев руки в бока, нагнувшись к тротуару и пытался отдышаться. Я преодолевал желание тоже остановиться, глубоко дышал, чтобы избавиться от колик в боку, заставлял себя втягивать воздух медленно и ровно, хотя больше всего мне хотелось мелко дышать, высунув язык, как собака, перед тепловым ударом. Когда я чуть нагнал его, мужчина, похититель, сообщник, киллер, выпрямился и припустил, словно хотел выиграть забег на финальную короткую дистанцию. Горько, солено, остро. Я чувствовал привкус лактата, который в излишке вырабатывался в моих мышцах, по крайней мере, мне так казалось. Примечание. Лактат. Соль молочной кислоты. Конец примечания. Как назло снова поднялся ветер и стал дуть от железнодорожного моста вдоль главной улицы прямо навстречу. Дождь хлестал мне в лицо. А затем мне снова повезло. Сначала я решил, что убегающего от меня сразила молния, хотя не видел вспышки и не слышал грома. Но как еще объяснить, что парень неожиданно оказался на земле? На самом деле, он, видимо, просто упал, но при этом казалось, что какая-то невидимая сила налетела на него справа, толкнула в бок и вывела из равновесия. И такая сила действительно существовала. Я услышал ее, когда чуть приблизился. Этой силой оказался Терьер — который кидался на забор. Пёс был на привязи и совсем не такой большой и злобный, каким казался, но его неожиданный лай настолько испугал парня, что тот потерял равновесие и запнулся за собственные ноги. Незнакомец быстро поднялся, наклонился, чтобы подобрать сотовый, и побежал дальше, но уже без прежнего энтузиазма. Неудивительно. Похоже, он вывихнул ногу. Парень прихрамывал, И это был мой шанс, мой единственный шанс. Я мысленно благодарил пса, который, при виде меня, также рвался на привязи, затем сократил расстояние между мной и мистером Хромоножкой. В конце Кинас-Страссе, у пересечения с Хауптштрассе, как сообщали таблички с названиями улиц. Мне оставалось несколько шагов, чтобы подобраться к парню и наброситься на него. Я уже видел пятна пота на спинке его свитшота, разглядел дешевое украшение, красные и серебряные бусины, которые как гирьки висели на его дредах, и тут он завернул налево, как я предположил, к железнодорожной станции Ост «Осткройц». В эту секунду я был уверен в одном. Как только парень окажется у меня в руках, я первым делом набью ему морду. Как бы я ни устал, на два-три хороших удара я еще способен. Но! проклятье! Нет! Я понял, что парень задумал в ту секунду, когда он выбежал на дорогу. На этой главной улице было интенсивное движение, хотя автомобили, автобусы и грузовики немного сбавили скорость из-за сильного дождя, обстоятельство, которое сейчас играло беглецу на руку. Моя удача упорхнула в ту секунду, когда на горизонте появился мотороллер. Растаман выбежал на проезжую часть Встал на пути Веспы, и произошло неминуемое. Чтобы избежать столкновения, водительница мотороллера хотела сдать вправо, но колеса заскользили по дороге. Также из-за того, что незнакомец схватился за руль ее скутера. Женщина с изумлением посмотрела на него. По губам отчетливо прочиталось ругательное слово, а в следующий момент она уже полетела вперед, вытянув перед собой руки, чтобы смягчить падение. Все произошло так быстро, что я даже не заметил, как незнакомец вскочил на веспу и уже лавировал на ней между автомобилями, словно слаломист. «Нет!» – закричал я ему вслед. Две или три машины остановились Перекрыв правый ряд, какой-то мужчина в костюме вышел, чтобы помочь женщине, которая уже сама поднялась и снимала шлем. «С вами все в порядке», — услышал я. «Как вы?» «Мы все видели». Голоса звучали приглушенно. «Так в полудреме воспринимается бормотание телевизора». «Так делать нельзя». Горько подумал я со слезами отчаяния на глазах. Кто-то засигналил, но я не торопился уйти с проезжей части. Теперь, когда дорога к дочери вдруг показалась невероятно длинной, я не отреагировал и на третий гудок. Повернулся лишь когда космо чуть не задел меня радиатором. — Давай быстрее, залезай! крикнул он мне из серого автофургона. Морда была помята, как и задняя дверь, где лак был содран до самого металла. Нетрудно представить себе, какой техникой Косма отбуксировал транспортное средство из пробки на месте аварии. Он открыл мне пассажирскую дверь и тронулся с места, не дождавшись, когда я по-настоящему залезу внутрь. «Там, впереди, на веспе, тяжело дыша», — сказал я. Я ненадолго закрыл глаза, прислушался к собственному дыханию, пытался остановить гул в ушах и давление в грудной клетке или хотя бы ослабить. «Поторопись», — попросил я, не открывая глаз. Казалось, что мы движемся не быстрее обычного автомобиля в час пик. После спринта, который стоил мне всех резервов и последних сил, я ожидал логического продолжения, что мы будем сокращать путь по тротуару или, по крайней мере, поедем зигзагом, перестраиваясь при любой возможности из ряда в ряд. Но сейчас... Мы как будто даже притормаживали. Я открыл глаза. Точно. Космо повернул направо, заехал на парковку какого-то разорившегося супермаркета напитков и остановился. «Эй, он уйдет от нас!» «Ты рехнулся!» В ужасе спросил я его и удивился, когда Космо взглянул на меня так, словно хотел убить. «Думаю, это я должен задать тебе такой вопрос», — ответил он.